Глава 9 «Я вам серьезно говорю», — не унимался Оливер, понизив голос. Он внезапно появился и так посмотрел на Бернарда, что тот даже пикнуть не успел. Сегодня вечером мне предстоял первый сеанс с психологом. Из-за того, что я продолжал думать об этом, мне никак не удавалось сосредоточиться на словах Оливера. Он с утра был возбужденный, не мог усидеть на месте, то и дело поглядывал на меня во время занятий и, что еще более странно, подмигивал, будто мы с ним затеяли что-то на редкость интригующее, о чем я успел забыть. Прошла неделя с того разговора о темной материи со Скэриэлом, мы все никак не могли найти время, чтобы потренироваться». То он был занят своими уроками, то я отонул в домашних заданиях, из-за чего вся неделя слилась для меня в один нескончаемый поток переписанных страниц конспектов, перепечатанных докладов. Помимо этого, по вечерам я заучивал параграфы по истории и поэмы по литературе. Учитывая, что каша в голове лишала должной концентрации, мои попытки изубрить или осмысленно заучивать с треском проваливались. В то время как я должен был учить очередной параграф, вместо расплывчатых строк из учебника я представлял себе настоящих родителей, которые погибли во время переворота, думал о своем пугающем будущем и не менее пугающем прошлом, а когда возвращался в реальность, понимал, что потерял еще час впустую. Как читать анализ политики Лукиана Берка, если он был моим отцом? Ума не приложу». Вместо того, чтобы отрешиться и трезво оценить учебник, я все чаще вспоминал слова Люмьера о том, что это не более чем переписанная кровью история. Во мне то и дело просыпалось негодование, и я понимал, что усмирить его не в силах. Приближалась пора зимних зачетов, и преподаватели соревновались, кто больше задаст на дом и сильнее угробит наши выходные. Я боялся только предстоящего экзамена по темной материи. Мистер Аврель больше не мог закрывать глаза на мои неудачи. Что, если я не смогу поступить в Академию Святых и Великих? Понизило бы это как-то мою и без того нестабильную самооценку. Академия нужна была в первую очередь отцу, я же никогда не гнался за титулами, и статусами и не стремился пустить окружающим пыль в глаза. Впрочем, я никогда не стремился к тому, чтобы владеть темной материей на высоком уровне. Даже в этом мы различаемся со Скариелым». Он-то с детства увлечен этой способностью, а я принимаю темную материю как должное и злюсь, когда мне навязывают ее значимость». «Мы это поняли», — устало произнесла Оливия, внимательно просматривая страницы учебника. «Пришел герой и спас тебя. Надеюсь, ты высказал Бернарду все, что о нем думаешь». Я вынырнул из мыслей и взглянул на Оливера. Встреча с Бернардом, судя по всему, успела пройти мимо меня — Я был так погружен в свои проблемы, что умудрился прошляпить разборки Оливера с шантажистом. Брум с утра горел желанием в красках рассказать об этом, и свободная минутка выдалась только в библиотеке после занятий. «В том-то и дело!» — рявкнул он на сестру. Работница библиотеки смерила нас недовольным взглядом. Оливер уткнулся в раскрытую книгу и прошипел. Я хотел ему высказать, но Скэриэл, представляете, сказал ему, что если он еще хоть раз взглянет на меня, то Скэриэл сольет все его фотографии из клуба вместе с грязными подробностями в Daily News Romus. «Ты был со Скэриэлом?» — удивленно спросил я. «И журналисты разнесут его семью в пух и прах», — закончил он и затем произнес с легким негодованием. «Готи, ты вообще меня слушал?» «Я же рассказывал сейчас!» Оливер торопливо продолжил. «Я встретился вчера с Бернардом. Скэриелл предложил пойти со мной. Он сказал, что будет стоять неподалеку и страховать меня. И вот я увидел Бернарда и, ну, немного растерялся». «Начал мямлить?» — нахмурилась Оливия, подняв на брата нечитаемый взгляд. «Так вот какая она, когда чем-то недовольна. Было интересно наблюдать за ней под новым углом». но ну, не то чтобы мямлить просто бруун весь ощетинился и уже гневно добавил ты все равно не поймешь я просто растерялся но скэрилл в лес и поставил Бернарда на место угрожал фотографиями и сказал что у него полно компромата я думал у вас только одна фотография с бернардом между делом стрел я стараюсь не отвлекаться на разговоры Нам задали написать эссе на восемь листов по истории темных сил на тему «Быть чистокровным значит быть...» «Значит быть слепым, высокомерным ослом, не признающим ничего, что может столкнуть его с пьедестала своего завышенного чувства собственной важности». «Так и есть», — кивнул Брум. Кэрилл просто угрожал ему, припугнул, но тот реально поверил. «Что за грязные подробности?» не глядя на брата, спросила Оливия. «Как я понял, никаких грязных подробностей нет, хотя…» Скай рассказал, что журналисты охотно раздуют из этого сенсацию, и никому не будет дела до правды. «Я думал, что ты пойдешь с Оливией». «Еще чего!» — буркнул он мне. «Ты ее вообще слышал?» Бурм указал простым карандашом на Оливию. Она готова была вызвать полицию, национальную гвардию и своего личного адвоката, лишь бы засадить Бернарда в тюрьму. Оливер обвел руками просторный зал библиотеки. «Просто растрезвонить на всю округу о том, что Бернард Дон меня шантажировал». «У тебя есть личный адвокат?» — спросил я, переводя взгляд на нее. «Оливер преувеличивает». Оливия улыбнулась одним уголком губ, будто еще не привыкла общаться со мной без своего дружелюбного образа. «Адвокат есть у нашей семьи, но я бы все равно не пошла встречу с ним». «Так что с Бернардом?» — обратился я к Оливеру. «Он больше не объявится?» «Уверен, что нет», — с довольным видом проговорил Проб. «Будет молчать в тряпочку, если ему жизнь дорога. Скэрилл ясно дал понять, что у Бернарда будут большие проблемы, если он все-таки продолжит меня шантажировать». «А Бернард просто проглотил это от полукровки?» спросил Оливия. «Полукровка угрожает чистокровному». её фальшиво удивленный тон начинал смущать даже меня. несылыханное дело». Видимо, за годы у Оливера выработался иммунитет к ее иронии и сарказму. «Жаль, вас там не было. Бернард весь позеленел от злости, а когда Скэриэлл достал фотографию из клуба, то завис, как будто призрака увидел». Но не это было самым потрясным. «Ах, не томи», — без энтузиазма проговорила Оливия, не отвлекаясь от учебника. Оливер закусил губу и замолчал, затем взглянул на меня. Как раз в это время я, как чувствовал, тоже отвлекся от эссе и, встретившись с ним взглядом, изобразил интерес. Он, обрадованный, что нашел внимательного слушателя, продолжил. Скэрилл назвал чьи-то имена и добавил, что они передают Бернарду привет запретных земель. И еще сказал, нет, серьезно, в духе криминальных драм, что этим людям не хотелось бы, чтобы их имена светились на страницах газет вместе с фамилией Бернарда. И это был... БАМ! Для большего эффекта он изобразил звук взрыва. Работница библиотеки не заставила себя долго ждать. Она молниеносно оказалась у нашего стола и отчитала Оливера, пригрозив, что впишет его в черный список библиотеки и вход в священную обитель ему будет навсегда заказан. Оливия изобразила такое ангельское смирение, что мне даже стало неловко. «Нам очень жаль, мой брат виноват, и мы приносим свои глубочайшие извинения, миссис Симмонс», произнесла она тихим, виноватым голосом. «Так вот, как эту женщину зовут». «Самое время узнать об этом выпускном классе». Оливер сертито отвернулся и принялся с раздражением стучать пальцами по столу. Миссис Симмонс поджала губы, вздохнула и попросила нас быть тише. «Молодец», — шепотом произнесла Оливия, когда работница отошла. «В общем, проблема с Бернардом решена», — закончил бром игнорируя сестру. «Ну и славно», — бросила Оливия. «Давно нужно было с этим кончать». «Я пойду попрошу отксерить эти страницы. Вам что-то нужно?» «Нет-нет», — торопливо проговорил я. «А тебе?» «Мне, пожалуйста, двойной бургер и колу», — лучезарно улыбнулся Оливер. Оливия тяжело выдохнула и направилась к миссис Симмонс. Оливер задумчиво оперся на руку и посмотрел сестре вслед. «Ты вообще планируешь что-то предпринимать на ее счет?» — нервозно спросил он. «Или уже передумал?» «О чем ты?» «Ну, ты и Оливия. Она к тебе хорошо относится. Будешь что-то делать?» Как-то даже времени не было подумать об этом. «Скоро рождественская вечеринка. Как обычно, наши семьи соберутся, будет романтично ей признаться». «Не знаю даже», — нерешительно сказал я. «Уроков полно, уже неделю не продохнуть. Еще и экзамен по темной материи меня пугает. А ты как сам?» «Не против, что...» И тут я кашлянул в кулак, чтобы потянуть с ответом. «Но признаюсь ей...» «Да нет, не против...» Чуть погодя проговорил Оливер. «Но не думаю, что из этого что-то выйдет...» «Спасибо, это очень воодушевляет...» Пошутил я, хотя, признаюсь честно, его слова меня задели. «Да я нет, правда не против... Просто не знаю, каким должен быть парень, чтобы вытерпеть ее...» «Думаю, что ты преувеличиваешь». Оливер посмотрел на меня, как на глупца. «Где вообще он спросил я, желая сменить тему. Он мне не докладывает, но, наверное, опять на репетицию щелкунчика. Заметил, как часто он прогуливает уроки, и ему никто и слова не говорит. Надо было тоже заниматься балетом. Я опрыснул от смеха и мигом закрыл рот рукой. Оливер усмехнулся. «Поэтому именно ты получил роль Д'Антона, а не Леон». хотя актер из «Леона» получше будет». «О, польщен!» — сиронизировал я в ответ. «Ты боялся, что в день выступления по французской революции он не придет из-за репетиций?» «Конечно!» — кивнул ольвер «Я все предвидел заранее». Он постучал пальцами по виску. «Думаю, наперед. Да я просто чертов гений! А я было решил, что ты углядел во мне не раскрытый актерский талант. Само собой, мой друг». Он вновь постучал себя по виску. «Гений!» Я поднялся и сложил книги в стопку. «Слишком мало информации. Нужно поискать больше материала для эссе». «Не в курсе, где здесь полки со средневековьем». «Что?» — Брум оторвался от своих записей. «Честно говоря, не помню. Где-то там, в дальнем углу». Я направился в сторону указанных стеллажей. Людей в этот час было не так много. Пятница, вторая половина дня — и многие предпочитали поскорее покинуть лице и насладиться выходными. Не везло только выпускным классом. Бездумно блуждая взглядом по старым книжным корешкам, я то и дело мысленно возвращался к рассказу Оливера. Скэрил отправился с ним на встречу с Бернартом. Удивительно, как Скэр проникся проблемами Брума. Они знакомы не так давно, а Лоу уже помогает ему в таких ситуациях. Возможно, попади я в подобное положение, тоже бы не отказался от помощи. Как выяснилось, мы чистокровные, даже решая свои проблемы, не можем обойтись без полукровок. «Можно тебя на пару слов?» — раздался тихий нежный голос. Я поспешно развернулся, мигом заливаясь руменцем. Оливия стояла непростительно близко. Сделай я шаг и смог бы прижаться губами к ее лбу. она смотрела на меня открытым, проникновенным взглядом. Ее белоснежная блузка со множеством многослойных рюшей визуально увеличивала маленькую грудь. Она стояла так близко, что я слышал, как она делает выдох, видел, как грудь слегка вздымается. Все это завораживало какой-то священной красотой, что веками любили обожествлять художники, скульпторы и поэты. Оливия обладала потрясающе тонкой лебединой шеей, миниатюрными плечами. Казалось, я мог сжать их, не применяя силы. У нее были изящные длинные пальцы, нежная кожа. Хоть я никогда не брал ее за руку, но был уверен, что она мягкая, как шелк. А какой от нее исходил приятный аромат, цветочный, сладкий, еле уловимый. «Я переживаю за него», — произнесла Оливия. Она обошла меня и прислонилась к стеллажам рядом. Я посмотрел в том направлении, куда она указала. Напротив нас в центре зала сидел Оливер и усердно что-то переписывал из учебника в тетрадь. «Повернись, он все равно бы нас не увидел. Мы были спрятаны за книжными полками». Когда он привязывается к людям, у него напрочь отключается критическое мышление. Так было и с отцом, и с Бернардом. Я ничего не отвечал, просто стоял рядом, наблюдая за Оливером. Мне казалось, что наши мысли сейчас заняты разными вещами. Я, как завороженный, не мог перестать думать о близости с ней, в то время как ее мысли блуждали вокруг брата. «Я доверяю тебе и Вы не причините ему боли». э, -э «Спасибо». Я лихорадочно пытался придумать более подходящий ответ, но ничего не вышло. «Я никогда не обижу Оливера. Не волнуйся». Оливия улыбнулась. «Знаю». Она повернулась ко мне и придвинулась ближе. И тут я запаниковал Вся ее поза говорила о том, что она сейчас прямо в библиотеке прильнет ко мне. Как вести себя? Обнять ее? Взять за руку? Поцеловать? «Я доверяю тебе, Гатье, но я не доверяю Скэриэлу». «Что, прости?» Я будто бы вынырнул из плотного кокона. Разговор явно пошел не в то русло, о котором я грезил». «Я буду предельно честна с тобой. Ты заслуживаешь этого», — понизила голос Оливия. «Скэрил — либо очень хороший друг, либо корыстный лицемер. Признаюсь, я пока не могу определиться». «Почему ты так думаешь?» «Может, я сужу по своему окружению», — задумалась она. «Может, я привыкла думать о людях плохо». «Скэрил много раз меня выручал». «Приятно слышать». Я хочу ошибаться на его счет, но меня пугает другое. Она придвинулась еще ближе. Оливер быстро разближается с ним. Он слетает с катушек, если человек ему очень нравится. Я понял, но, уверяю Кэрриэлл классный. Он не замышляет ничего плохого, он бы так не поступил. Ты не знаешь наперед всего, что может с нами произойти. Не будь так уверен, чужая душа, потемки». «Послушай, Оливия...» «Нет, это ты, пожалуйста, сейчас послушай меня. Я не буду больше скрывать свой характер и скажу сразу». Она резким движением ткнула меня чем-то острым в районе бедра. Было не больно, скорее неприятно, но я сдержал внезапный порыв ее оттолкнуть. «Это заточенный простой карандаш упирается в твое бедро», — тихо произнесла Оливия. Передай Скэрию, что если он попытается причинить боль моему брату, то в следующий раз я воспользуюсь ножом для вскрытия писем. Ему это точно не понравится. — Ты переходишь границы, — твердо проговорил я, стараясь удержать на лице непроницаемое выражение. — Пусть и так. Она отошла, держа карандаш, как холодное оружие. Пусть сейчас я перейду границу, но если Скэрилл только пальцем тронет Оливера, я добьюсь его изгнания в запретные земли. Ты его друг, передай ему мои слова. Я хмуро глядел на нее». Не могу отрицать, что Оливия была прекрасна даже в этом боевом настрое, но с каждой нашей встречей с нее, как будто слой за слоем, слетала шелуха придуманного мной образа ореола неприкосновенной кроткой красоты. «Что вы тут оба забыли?» Внезапно рядом возник Оливер, оглядел нас и изобразил такое хитрое лицо, словно поймал за чем-то постыдным. «Я вас везде ищу». У меня не было даже сил что-то вымучено доказывать. Если он воспринял наше уединение как порывы влюбленной парочки, то был абсолютно неправ. Сейчас между мной и Оливией летали молнии и искры, но точно не от жгучей страсти. «Из вас бы вышла милая парочка», — хмыкнул ольвер «О!» — внезапно произнесла Оливия. «Вспомнила, что не скопировала еще кое-какие страницы». Она торопливым шагом направилась в сторону нашего стола. «Говорил же, ты ей точно нравишься». «Помнишь? Г.Х. Гатье Хитклифф. Это сто процентов». «Ага, помню. Габриэла Хитклифф, Гедеон Хитклифф, Генри Хорш, Глория Хиггинс, Грета Хейл. Мать его. да кто угодно». Оливер показал мне большой палец и подмигнул. «Глупее ситуации и придумать нельзя». «Знаешь, не думаю, что я ей нравлюсь». «Да хорош!» — протянул он. «Она точно к тебе неравнодушна». «О да, угрожать объекту своей симпатии — это прямо новый уровень проявления чувств». Вернувшись за стол, я пришел к выводу, что ничего из того, что сказала Оливия, не передам Скариеллу. Она могла как угодно к нему относиться, но я не подписывался на то, чтобы быть ее персональным посыльным».